Ручка поцеловала обезьянку. Пропажу этого золотого кольца в магазине обнаружили только на следующий день, но дама с обезьянкой была вне подозрений. Из уголовной статистики в отчете Одесской полиции за 1890 год Указывалось, что всего в городе было выявлено 3611 преступлений. Из них наибольшее количество представляли кражи и мошенничество, затем 327 случаев буйства и неповиновения, 258 случаев нанесения ран и увечий. По всем преступлениям задержано 3744 мужчины, и 709 женщин. А всего 4453 человека. Из них 2334 человека мещане. Полицейский сыск Киева. Из истории создания и деятельности Киевской сыскной полиции. Постоянная полиция в Киеве была создана по указу императора Павла I в 1799 году. Одной из ее главных функций была сыскная деятельность, осуществляемая с целью предупреждения и раскрытия уголовных преступлений в городе. Но вопрос о необходимости образования в составе Киевской городской полиции сыскного отделения возник только в ноябре 1815. 1972 -го года. Отметим, что в 1866 году в Санкт-Петербурге, а позднее и Москве, было создано и эффективно функционировало сыскное отделение как самостоятельный структурный орган при городской полиции. Его появлению способствовали почти те же условия, которые существовали и в Киеве, только В 70-х годах 19 -го столетия особо быстрыми темпами развивались промышленная и торговая деятельность, а также железнодорожное и речное сообщение. Происходило увеличение городского населения. В 1870 году в Киеве насчитывалось 80 тысяч постоянного населения, а всего в Киевской губернии было 128 тысяч человек. По тем временам цифры внушительные. В город приезжали верующие для поклонения киевским святыням. Именно в этот период резко возрастало количество краж, а также преступлений, посягающих на жизнь и здоровье киевлян и гостей города. Однако численность полиции оставалась прежней. Средства, отпускаемые на ее содержание, не увеличивались, все это не давало ей возможности вести успешную борьбу с преступностью, которая во многих случаях имела организованный и профессиональный характер. В связи с этим старший полицмейстер Киева, представил главному начальнику юго-западного края, киевскому генерал-губернатору, генерал-адъютанту, князю Дондукову Корсакову докладную записку, в которой предлагал создать в городе сыскную полицию. В обосновании своей просьбы он, в частности, писал «Почти ни одно преступление, совершенное в городе, не только не оставляется без последствий, всякий раз – Если преступление заключает в себе малейшую важность, принимаются энергичные меры для открытия виновников похищенного имущества, но за отсутствием чинов, могущих специально заниматься искными делами и за неимением решительно никаких денежных средств на этот предмет открытия преступлений и розыски в Киеве сопряжены с громадными жертвами. Нередко приставы и квартальные надзиратели, отправляясь на розыски, оставляют совершенно вверенные им части, и важность дел, часто требует выезда их не только за город, но весьма часто в смежные, даже в великороссийские губернии. При таком положении дела весьма часто является совершенный застой. Той в исполнении прочих полицейских обязанностей, так как отсутствующих за неимением денежных средств заменить неким, а между тем чиновники, отправляющиеся в розыске, иногда бывают в отсутствии по целым месяцам.